«Пастушок, кончено твое дело. Погулял и будет. Сейчас мы из тебя настоящего солдата сделаем». С такими словами Ефрей Торбиденко бросил на койку объемистый сверток с обмундированием. Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был туго застегнут этот сверток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастерку с погонами —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 — Все мне? — наконец сказал он робко. — Безусловно. — Нет. — Скажите правду, дядя Беденко. — Правду говорю. — Честная батарейская? — Честная батарейская. — И честная разведчицкая? — Это само собой понятно, — сказал Беденко хмурец, чтобы не улыбнуться. Я даже вместо тебя в ведомости расписался. — Ух ты! Сколько вещей! — Вещевое удовольствие, — строго заметил Беденко. Сколько положено, столько есть, ни больше, ни меньше. Только теперь, услышав магические слова «ведомость», «вещевое удовольствие», «а главное положено»,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 по-прежнему открытой на разрисованной странице с прописью «Рабы не мы, мы не рабы», запачканной высохшей кровью. Наступление развивалось быстро. Тылы отстали, поэтому прошло довольно много времени, пока пришло Вани на обмундирование. Затем обмундирование нужно было еще перешить и подогнать по росту мальчика.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 Сержант Глазы брил писателя с особенным старанием, с душой, желая дать ему понять, что парикмахерское дело поставлено в военторге на должную высоту. Он побрил писателя очень тщательно, два раза. Один раз по волосу, а другой раз против волоса. Он хотел пройтись еще и третий раз, но писатель сказал, не надо. Затем Глазы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 Вас не беспокоит? спросил глаза, уловив некоторое раздражение в голосе клиента. Я тороплюсь, сказал писатель. Пять минут не больше сказал глазом. Я должен вам сделать виски, как следует быть, для того, чтобы вы могли иметь представление о работе военторговских парикмахеров. Может быть, это вам пригодится как материал для статьи. Когда глаза делал писателю второй висок, довольно близко от них, Взорвалась мина. — Не беспокойтесь, — сказал Глаза. Он кидает на обум. Это никого не волнует. Э — -э Разрешите попудрить? — У вас есть и пудра, — удивился писатель. — Разумеется. У нас есть все, что положено для культурной парикмахерской. — Как? — Даже одеколон? — Еще больше изумился писатель. — Разумеется, — сказал Глаза. Разрешите освежить?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 Все почтительно засмеялись. Было сразу видно, что восемь сорок человек знаменитый и в своей области считается профессором, оказавшим большую честь своим визитом. «Сто грамм сейчас будете пить или после работы?» — спросил Горбунов, ставя на койку фляжку, кружку, два громадных ломтя хлеба и открытую банку свиной тушенки. «До войны...»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 и с этими словами вынул из бокового карманчика алюминиевую гребенку. — Только с чупчиком, жалобно сказал Ваня. — И височки не забудьте покосея, добавил Горбунов. — Не беспокойтесь, — сказал парикмахер, и в его высоко поднятой руке звонко защебетали ножницы. На вафельное полотенце посыпались густые хлопья,